бонус. Лаен. Разрешите. Тимар вошёл в кабинет и поставил поднос на стол, где красовались кубки с обвитыми серебром черепами. То, что вы просили. Спасибо, задумчиво ответил я. Могу я поинтересоваться, зачем вам одному две чашки освежающего настоя и вино правды? Осторожно проговорил слуга. Не можешь, отрезал я и со вздохом поднялся. Подошёл к большому железному ящику и с усилием открыл тяжёлую толстую дверь. Что это? удивился Тимар. Откуда это в вашем кабинете? Джин внёс через окно, спокойно сообщил я. Вечно этот синий тащит в дом всякую гадость, направляясь к выходу, тихонько проворчал слуга. Но я услышал и хмыкнул. Это я попросил. Ящик называется сейф. Это вещи из мира моей жены Василина обещала, что он убережёт кубки надёжнее, чем магия. Не похоже, с подозрением покосился на ящик Тимар. Сомневаешься в словах её светлейшества? сурово нахмурился Ян. Нет, расплылся слуга в улыбке. Лишь подозреваю, что джинну туда умудриться просочиться. А что вы сделаете с синим проходимцем, если в руках мило окажется кубок вероломца? Тебе настолько не нравится помощник Василины? «Если б не он, то я бы лишился своего прекрасного господина», — вздохнул Тамар и повинился. «Но даже с учетом этого...» «Да, я переживаю, мистер Темный, что стану не нужен вам. Джин делает работу слуги не лучше, чем я, зато быстрее. Зачем вам платить мне?» «Дело не в том, что он работает быстрее тебя», — невольно поморщился я. Он исполняет некоторые обязанности вместо тебя, Тымар. И я надеялся, что ты грамотно распорядишься освободившимся временем. Например, не будешь так активно избегать общества мисс Амелин. Мессис, идентично поправил слуга. Она давно вдова, ехидно напомнил я. Его светлейшество наконец покинул наш мир, что было пора сделать очень и очень давно. Поверить не могу, что он был близким другом вашего деда и предал его. Темар поспешил перевести тему разговора. Как он мог так поступить? Из любви? Убирая кубок за кубком в сейф, ответил я, оставив на столе один поведал. Он желал быть лучшим и единственным другом Вероломца. Ревновал дедок жрицам, которые могли ходить по мирам. Боялся, что мой дед однажды уйдёт на совсем. Запирая этот мир, сам не заметил, как превратил реку в болото. Любовь сменилась ненавистью, а человек вне рамок стал живым мертвецом. Старым, выработавшим магию артефактом, который давно было пора сдать в архив. Я хитро посмотрел на слугу. Помню, что у каждого человека, как у артефакта, есть свой срок годности. Мисс Аделин снова приехала погостить, и не стоит терять еще один шанс. — Мы из разных миров, — уклончиво ответил он и помог мне закрыть сейф. Я лишь простой слуга с небольшим жалованием. — Это жалоба? — иронично приподнял я бровь. — Я мало тебе плачу? Он чуть покраснил и поспешно спросил. — А вы никогда не думали о том, что можете повторить судьбу вероломца? — Нет. Я даже расхохотался от подобного предположения. Успокоившись, вытерп выступившие от смеха слезы и хлопнул слугу по плечу. — Василина никогда не запрет себя в четырех стенах. Ее энергии и исследовательского пыла хватит не на один мир, и даже не на два. Уверен, она уже строит планы по исследованию коридора миров и всех его ответвлений. — А нет опасности, — задумался слуга, — что миссис Темная затеряется в мирах. — Это не будет, — хищно оскалился я. Его светлейшество обмолвился, что это я притягивал попаданок, и я понял, почему. Я всегда ждал ее, мою Василену, судьбу Темного Мага. Ну вы так активно пытались отправить её обратно? пожал он плечами. Казалось, вы её ненавидите. Вовсе нет, покачал я головой и, заложив руки за спину, приблизился к окну. С умилением наблюдая, как моя дорогая супруга верхом на скуме пытается догнать Нура и снять с дракона нашу неугомонную дочь, я пробормотал: "Я боялся позволить себе влюбиться в эту невероятную женщину, потому что с первого взгляда понял, что она особенная". Ведь мы из разных миров. Боялись, что она бросит вас, понимающе улыбнулся Темар. А что изменилось? Куда бы ни занесло мою жену, я повернулся к слуге. Проснётся она в нашей постели. А знаешь, почему я так уверен? Василина сама желает этого. И вот загадка: почему Амелин так часто навещает наш замок, если увидеться с подругой в столице ей гораздо легче? «Наверняка ей нравится свежий воздух и ваше общество», — нашелся он. Так и думал. Вздохнув, я вернулся к столу и, откупорив вино, демонстративно наполнил кубок и отставил бутылку. Как раз в этот момент прискакал молоточек. Артефакт доложил. «К вам повелитель эльфов Эмазель и... еще один повелитель эльфов Йоу. Изволите принять?» «Зови», — кивнул я, но он тут же упал и замер без движения. Я неискренне посетовал. Опять заряд закончился. Придется тебе сказать эльфам, что я их жду. Поднял кубок и, покачав его, возвестил. Пора уже дать этим двоим шанс высказать друг другу, что накипело. И решить, кто будет править волшебным лесом. А ты, раз спускаешься за дно, отнеси напитки, мистер По, и составь девушке компанию, чтобы не вздумала прийти к нам и испортить веселье. Он побледнел, взгляд мужчины заметался. «О чем мне с ней говорить?» Уверен, тема найдётся. Хитро ухмыльнулся я, незаметно плеснув по чуть-чуть вина правды в каждую из чашек. Иногда, чтобы обрести счастье, нужно оставить за спиной привычные убеждения. И Тамару предстоит забыть, что он простой слуга с невысоким жалованием. Сегодня, как и я когда-то, он перестанет считать себя недостойным любви.